Глава 10. Point of you. Наташа. В день мегакона мы проспали, и с самого утра из-за беготни у нас не было времени поговорить на свежую голову о том, что произошло, и не приснилось ли мне всё произошедшее. Судя по игрушке, нет. Но я до сих пор не верила, что для Джейми это было всерьёз. Гримеры и костюмеры работали над нами шесть часов, и когда я посмотрела в зеркало, то узнала себя только по овалу лица, глазам и улыбке. Прическа с двумя хвостиками очень мне шла, и я взяла это себе на заметку. Одежда была привычная для меня по моим некоторым сценическим образом. Сапоги ниже колена со шнуровкой, очень короткое черное платье, чулки, намекающие на наличие у них пояса. Я покрутилась, оглядывая себя, и осталась довольно увиденным, поскольку образ совпадал на 99%. Джейми тоже был не похож на самого себя и кривлялся перед зеркалом, тренируя надменный взгляд Лайта Ягами. Он был одет в светлые брюки и черную рубашку. Его персонаж любил рубашки так же, как и он сам. Даже Кари и Линзы ему нашли. «Я считала, что лучше оставили бы естественный цвет глаз, пусть не канонично, зато его необыкновенный серый взгляд был бы неплохим дополнением к образу». «Коул!» — со смешком позвала его я. Он обернулся и застыл, оглядывая меня с ног до головы. «Даже не знаю, куда смотреть. Все такое аппетитное, особенно ножки». Я закатила глаза, поправляя короткую юбку. «Ты как будто говоришь о жареной курице. У нас еще час времени. Пойдем поедим». «Веди себя почтительно передо мной, женщина, не то впишу твое имя в тетрадь». Он помахал передо мной тетрадью смерти, купленной для реквизита. «Напугал. Джейми, видишь, вся трясусь от страха», — засмеялась я. «Стив сейчас привезет бургеры и картошку, пока мы будем ехать на Мегакон перекусим. Прямо в машине?» Это же не культурно. Ты же не собираешься раскидывать еду по всему салону, Баунти?» С насмешкой спросил он меня, пока мы спускались по лестнице вниз. «Нет, но...» «Тогда забей на всякие «но», иначе я тебя свяжу и буду кормить насильно. Правда?» Он открыл дверь и пропустил меня вперед на улицу. «Хорошо», — сдалась я, поворачиваясь к нему. «А ты как-то анонсировал свое появление на мероприятии?» «Все знают, что я там буду, но в каком образе — нет. Мы можем раскрыться, а можем уйти незамеченными». «Будет интереснее быть незамеченными», — размышляла я, пока он, взяв мою руку в свою, вырисовывал на моей ладони звёзды. «При этом выкладывать фото с разных стендов с подписью «Найди меня и получи что-нибудь». «Автограф. Универсальный подарок. Автограф. Ника». «Да, точно, а еще селфи с тобой, вдруг кто-то правда тебя найдет». И в конце дня, когда уже мы будем далеко, выложить фото своего образа, чтобы устроить в комментариях взрыв. Его глаза загорелись. «Мне нравится эта идея». «Джейми, что? Насчет связывания». Я понизила голос и, держась за его плечи, поднялась на цыпочках так, чтобы можно было сказать ему следующую фразу прямо в ухо. «Смотри, не упади, Баунти!» Он сосредоточился и обхватил меня правой рукой за талию. «Так что про связывание? Ты передумала есть и хочешь испытать на себе насильственный метод? Я помогу с удовольствием!» «Нет!» — рассмеялась я. Я тут читала на днях про шибари, не хочешь попробовать?» Я, смеясь, подмигнула ошарашенному Джейми, высвободилась из его объятий и быстрым шагом пошла к машине. «Это что сейчас было, Ника?» Догнал он меня около машины и открыл передо мной дверь. И только когда он уже сел рядом со мной, я ответила. «Не только тебе разрешено так шутить, Коул». Джейми покачал головой, словно все еще не веря тому, что я озвучила. Потом придвинулся ближе и негромко сказал. «А я думал, ты хорошая девочка и ничем подобным не увлекаешься, «Я не увлекаюсь, всего лишь прочитала про шибари в интернете. Как вкусно пахнет картошкой, я хочу есть!» Он протянул мне пакет с едой из фастфуда, который передал ему Стив. «Джейми, я правда пошутила, и я голодная, и вообще, когда снимем грим, тогда и поговорим обо всём», — нервно сказала я. «Это о чём же?» «Обо всём», — повторила я, запихивая в рот сразу четыре ломтика картошки фри и умоляя себя замолчать. Какое-то время мы молчали, занятые едой, а я к тому же надела наушники, слушая музыку и пытаясь отгородиться от всего. Вскоре машина остановилась, и я выглянула в окно. Там увидела огромную вывеску про то, что здесь проходит мегакон и пёструю толпу самых разных персонажей фильмов. Я обернулась на Джейми и с удивлением заметила, что он уже вышел из машины и ждал, когда я выйду. Вздохнув, я сняла наушники, кладя их вместе с телефоном в сумочку и подвинулась к открытой двери. «Готово?» спросил Джейми и протянул мне руку. «Конечно». Я вложила свою ладонь в его, и он крепко сжал ее. «Джейми, полегче, сломаешь мне пальцы», попросила я, выйдя из машины и захлопнув дверь. «Извини», — ослабил он хватку. Держась за руки, мы неторопливо пошли к главному входу под вспышки объективов. «Люблю гримирование за то, что тебя не узнают», Джейми галантно открыл передо мной дверь, пропуская меня вперед. Стив следовал за нами на расстоянии. Я попала в рай. Здесь были все. Кроме героев аниме и манги, здесь присутствовали герои комиксов, фильмов и сериалов о супергероях и не только. Территория мероприятия была огромна. Два просторных этажа, на каждом из которых было несколько тематических зон. На первом этаже располагались тематические магазинчики с сувенирами, комиксами, а также были зоны с едой и напитками, около которых были большие очереди. Минуя все магазинчики, мы пошли к лифту, чтобы подняться на второй этаж. Джейми успел сделать несколько снимков на первом этаже, пока мы пробирались через толпу. Заходя в лифт, я запнулась обо что-то носком ботинка и чуть не упала, Джейми и Стив быстро среагировали, оба метнувшись ко мне и не дав упасть. «Ты как? Хорошо себя чувствуешь? Голова не кружится?» Обеспокоенно спросил Джейми, держа меня под локоть и заводя меня в лифт. «Все хорошо, просто я разучилась ходить, кажется, на ровном месте падаю. Спасибо, Стив. Аригато, Ягами-кун!» Подмигнула я блондину, заставив того улыбнуться. «Или я должна обращаться Ягами-сан?» «Я совершенно запуталась в этих японских суффиксах». Джейми расслабился. «Ягами-сан, Ника, это учитывая, что Миса почти всегда так обращалась к Лайту, когда не называла его по имени. И учитывая, что кун по отношению к мужчине, с которым ты состоишь в отношениях, в то время, когда писалась манга, особо не употреблялась», — пояснил мне он. «Шовинисты эти японцы». Буркнула я, а он рассмеялся, притянув меня ближе к себе и прижавшись губами к моему виску. На втором этаже мы фотографировали разные тематические панели, когда ходили между ними, и Джейми выкладывал наши перемещения в свой Инстаграм каждые 20 минут. Запрещен в России принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией и запрещенной в Российской Федерации. Джейми К. 1029. «Те, кто найдет меня здесь, отгадает, в каком я образе, смогут сфотографироваться со мной и Ника-Ника». Мы надолго застряли у панелей с анонсами некоторых супергеройских фильмов, посмотрели несколько трейлеров, два из которых вызвали у меня бурный восторг. А еще сфотографировались с несколькими косплеерами. Получилась милая фотография. Капитан Америка, Железный Человек, Бэтмен, Женщина-кошка и наши персонажи. Почитателей японской культуры здесь было немного, но мы их нашли, и они поприветствовали нас очень бурно, подводя к еще двум персонажам из нашего аниме – Эл и Ния, которые в тот момент разговаривали с косплеерами из других аниме. Я узнала тренеров покемонов Эша и Мисти, Рыжего Ичиго и Темного дворецкого Себастьяна. «Не записывай нас в свою тетрадь, Лайт, и не выпытывай наши настоящие имена!» Дурачась крикнул кто-то, и все засмеялись. «Если кто-то даст мне яблоко, которым мне нужно накормить своего бога смерти, то я не спрошу ни одного имени!» Парировал Джейми, копируя манеру своего персонажа. «Лайт, но я же вижу имена всех присутствующих, неужели ты забыл?» Включилась я в роль Миссы, которая по сюжету манги обладала глазами бога смерти и могла видеть имена людей и продолжительность их жизни. «Мы тебе яблоко дадим, чтобы не говорила ему ничего!» — сказал появившийся рядом парень, изображавший Себастьяна, и протянул Джейми красное яблоко. «Держи!» В таких дружеских перепалках прошел час. Мы обсуждали сюжетные ходы разных аниме, спорили про правильность поступка того или иного персонажа, обсуждали японскую культуру и подшучивали над пребывающими в нашу компанию людьми в зависимости от того, кем они были одеты. Например, от парня, одетого Канеки Кеном, все начали разбегаться и со смехом просить его не есть их. «Нам предложили поучаствовать в групповом селфи, которое планировалось снять с помощью монопода. В фотографию включили максимум косплееров с японской зоны. Для фотографии я обняла Джейми за руку и положила ему голову на плечо, а по бокам от нас встали Наруто или Луж». «Куда дальше?» — спросила я Джейми, когда мы распрощались со всеми. «Сейчас решим. Тебе понравилось?» «Да, очень здорово, когда можешь свободно общаться с людьми, не боясь, что тебя узнают. Учитывая, что люди особо не знают, твое настоящее лицо, Баунти, звучит сомнительно», — фыркнул он. Пока я обдумывала ответ, Стив подошел к Джейми и что-то шепнул ему на ухо. «Уходим, Ника». Он, нахмурившись, протянул мне руку. «Что-то случилось, Джейми?» Встревоженно спросила я. «Нет, просто...» «Расскажу на улице, хорошо?» «Ладно». Мы спустились на первый этаж, где Джейми купил мне коктейль со вкусом клубники и коллекционную игрушку Дэдпула, и мы покинули здание через черный ход, проходя к машине. «Так почему мы так резко ушли оттуда?» Я шла, не торопясь, поскольку на ходу пила коктейль и старалась говорить громче. Около основного входа были слышны громкие крики, песни и веселье людей, приехавших на мероприятие. Джейми помолчал пару секунд и медленно ответил. «Не буду скрывать, там какой-то детектив ищет тебя, опрашивает случайных людей. Он подошел к Стиву 10 минут назад и показал твое фото, спросив, знает ли тот тебя и как здесь найти нас с тобой. Говорил, что это важно». «А, кстати, где Стив?» — огляделась я. Около машины охранника не было, внутри тоже. Я даже посмотрела через плечо, но нигде поблизости не увидела его. «Он остался там, позже подойдет, через своих знакомых узнает, кто этот мужчина, чтобы запретить тому продолжать поиски». Джейми облокотился бедрами о капот машины, глядя куда-то в сторону и рассеянно вертя в руках игрушку. «Я не люблю вторжение в свою личную жизнь и не хочу, чтобы беспокоили тебя». Я подошла к нему ближе и подняла руку в черной перчатке, касаясь его лица. Я не понимала, зачем я это делаю, но он прикрыл глаза и свободной рукой прижал мою ладонь плотнее к своему лицу. Несмотря на то, что мы были сильно загримированы, этот жест и полуулыбка Джейми так напоминали о нем настоящем, что я произнесла. «Скорее бы уже смыть грим. Хочу видеть тебя». «Ты и так меня видишь каждый день, Баунти!» Не открывая глаз, сказал он. «Нет, до сегодняшнего дня, кажется, я не видела тебя полностью, Джейми, а только то, что было удобно мне», — прошептала я, намекая на то, что я обдумала все его поступки по отношению ко мне с самого начала нашего знакомства. Джейми, отняв мою ладонь от своего лица, поцеловал мое запястье. Я даже задержала дыхание, когда от его поцелуя по моей руке побежали мурашки и непроизвольно качнулась в его сторону, запрокидывая голову и разглядывая его образ. Он мягко притянул меня к себе, обнимая и целуя в шею. Нас прервало покашливание Стива. Я попыталась отстраниться от Джейми, но тот крепко меня держал, и мне пришлось стоять спиной к охраннику. «Мистер Коул, мы едем туда же, или нам лучше поехать в другое место?» «Давай куда-то поближе к аэропорту». Джейми снова стал собранным, как и раньше. А я увидела Стива, садящегося за руль. «Зачем к аэропорту? Ты же хотел пробыть здесь дольше». Недоуменно спросила я, глядя на Джейми снизу вверх. «Мы завтра улетаем». «Домой в Майами?» Пискнула я и округлила глаза. «Я назвала дом Джейми своим домом. Ужас какой! Нужно срочно искать себе жилье подальше от него. Этот блондин может заботиться обо мне и на расстоянии. Да я и сама о себе в состоянии позаботиться». Пока я настраивала себя столь решительно, Джейми смотрел на меня и посмеивался. Я прикрыла лицо руками, сгорая внутри от стыда. «Ника, я рад, что ты уже считаешь дом в Майами своим, но нет, мы улетаем в Лондон, а потом в Лиссабон. Ведь там же ваш первый концерт». Я молчала, поэтому он взял меня за запястье и с силой отвел мои руки от лица. «Не стоит смущаться, Ника!» Наклонился ко мне он. «После вчерашнего я...» «Поехали!» — нервно прервала его я и пошла к двери заднего сиденья. «Мне пока не хотелось говорить о прошедшей ночи, которую я вспоминала с улыбкой и небольшим чувством вины перед бывшим парнем. Почему вообще меня до сих пор волнует чувство того, кто бросил меня?» И, кажется, вчера я всё-таки согласилась быть девушкой Джейми, а всё ещё страдаю по Игорю где-то в глубине души. Я вздохнула не в силах понять саму себя. Сев в машину, я избавилась от сапог, облегчённо откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Ноги отекли, и мне было необходимо расслабиться. Через минуту я почувствовала, как тёплые пальцы Джейми обхватили мои голени и положили мои ноги на свои бёдра. Вместе с этим он умудрился подтянуть меня ближе к себе и удерживать на весу за талию. Перед тем, как положить меня на сиденье, он сунул мне под голову подушку. «Придержи руками, пока я не опущу тебя на сиденье». Он аккуратно положил меня на сиденье, и я снова расслабилась. Джейми начал массировать мне мышцы на ногах, начав со щиколоток, затем перейдя к икрам и коленям. Его руки поднимались выше и выше по чулкам и, наконец, коснулись моей голой кожи на бедрах. От его прикосновения меня пробило настолько, что я открыла глаза и глубоко вдохнула, думая, что все мои нервные клетки разом умерли и воскресли, настолько приятной была дрожь под кожей, бегущая по всему телу. «Баунти, не сопи!» Он убрал руку ниже, гладя мои колени. «Хватит соблазнять меня!» Возмущенно прошептала я и увидела, как уголок его рта дернулся в улыбке. «Я и не соблазнял, но могу начать, если попросишь». «Нет, не надо, лучше ответь на вопрос, кто меня ищет». Он покосился на меня, уже не улыбаясь, и спросил, действительно ли я хочу это знать. «Да», стояла на своем «я». «Твой бывший жених».